Обитатели Ля Бурб нередко вели себя подло, и он заражался этой подлостью, но это хорошо. Они ведь одно целое здесь, в лябурб, в хорошем и в дурном. Они единодушны в своем презрении к трусости и в своем уважении к мужеству, независимо от того, кто обнаружил эти качества в свой последний час, бывший или революционер. Среди обитателей Лябурв вспыхивала ненависть, если кому-нибудь мерещило, что при раздаче суп его обделили, но все, от бывших до и оказывались пламенными французами, когда горевали по поводу поражений республиканской армии, реликовали по поводу ее побед. Они составляли одно целое здесь Лябурв. Это был народ со всеми свойствами народу противоречиями, и Фернан был его частицы. Глава пятая. Богиня разума. Как-то вечером, сидя в зале, Фернан услышал возглас. «Вы здесь, мой друг?» Он круто повернулся. Он знал этот голос. «Да!» Это была и женимия Яр, подруга Лепелетье, добрый друг Фернана. Она смеялась и плакала, испуганная, обрадованная. Он не мог постичь Как-то ее любимую подругу-мученика Ле заключили в Ля Бурб, она принялась рассказывать. Как ни странно, нападение Шаплена потянуло ее за собой. Накануне знаменитого праздника разума он явился к ней и предложил сыграть богиню разума. «Мне тошно было глядеть на этого неопрятного человека», рассказывала она, «а из всех глупых ролей, которые мне приходилось играть, эта роль была самой глупой, но могла ли я отказаться?» Меня, несомненно, тут же обвинили бы в антигосударственном образе мысли и предали суду трибунала. Я не гожусь в мученицы. Я убеждена, Мишель бы меня понял. И Фернан тоже понимал ее. Эта женщина знала жизнь и злосчастную противоречивость человеческого мышления и поступков. Смеясь и морщись от отвращения, она очень образно рассказала, как было дело. Шаплен и прочие маршалы атеизма настаивали на устройстве большого праздника разума в самый короткий срок. Участникам праздника дали на подготовку всего три дня. Граждане Госсек и Гордель, композитор оперного театра и балетмейстер, получили указание приспособить балет-ораторию «Мы славим свободу» для спектакля «Мы славим разум», так, чтобы его можно было поставить в соборе Парижской Богоматери. Подмостки, декорации, весь театральный реквизит спешно перебравили в собор Парижской Богоматери, переименованный отныне в Храм Разума. На хорах соорудили горную вершину, а на ней и самый Храм Разума. Все было сделано на живую нитку. И когда Эйжени жених в белом платье и фригийском колпаке с пикой в руке вышла из храма и села на трон, она боялась, как бы вся эта штука не рухнула под ней. А когда четверо рыночных грузчиков, облаченных в ризы священнослужителей, потащили ее вместе с троном с горной вершины вниз по грозно трещавшим ступенькам, покрытым зеленым ковром, она сидела не жива, не мертва от страха. Последовавшее затем знаменитое триумфальное шествие по улицам Парижа было сплошным этарством. Дождь лил ручьями. Белое платье ежени мгновенно промокло, она дрожала на своем троне от холода, а еще больше изябли танцовщицы и харистки, составлявшие свиту. Одетые еще легче, чем она, в балетных туфельках, девушки-месили уличную грязь и мокли под дожьем, восторженно улыбаясь при этом, как полагалось им пароль. По а затем, промокшие до костей, смертельно боясь поймать какую-нибудь тяжелую простуду, они несколько часов просидели в конвенте, слушая ее речи и терпеливо снося поцелуи, пока, наконец, всех их не доставили назад в собор. Рассказала я жене еще об одной жуткой комедии, в которой она волей-неволей участвовала. На сей раз ей пришлось все в том же костюме богини разума выседать все на том же троне в церкви Сен-Дени, когда там громили гробницы французских королей. Подстрекаемая шапленом неистоварущая толпа вытаскивала из гробницы останки королей, принцев, министров и князей церкви, и именами которых украшена история Франции глумилась над костями. Каталы точно кегельные шары черепа Людовиков и Францисков, Филиппов и Генрихов, и набальзамированные трупы, и скелеты, а также скипетры, короны, епископские жезлы и прочие атрибуты власти. Все сваливалось в одну кучу, и на этой куче толпа плясала, топча все и разрушая. Шаплен отложил для своих коллекций и корон, перстни с печатями и другие сувениры. Сначала хотели было пощадить славного Генриха IV, и потому что забальзамированным итальянским способом он хорошо сохранился, и потому что вообще пользовался популярностью, но первосвященники разума воспрепятствовали этому и приказали бросить Генриха в ту же огромную известковую яму, в которую уже перегорали останки других королей. Пощадили только один труп. Труп фельдмаршала Тюэна, любимого генерала, насколько это было известно о жене, перенесли в музей естествознания, где, вероятно, он и находится по сью пору среди чучел, редких животных.